Театр фантазии «Серебряные нити» о шестнадцатом Великом Аркане или «Зеркале Таро». Действительно, рассуждение уж очень невеселое. Все, что человек строит, обречено на провал, гниение и тлен. Что же остается? Да только вот сам ногой человек Распластанные на земле Без него На поверхности планеты Не устоять Ни одной башни Ни внешний Построенный из настоящего кирпича Ни внутренней. Но все ли так мрачно Ведь я назвал Последние семь карт Таро Картами выхода состояние человеческой души она описывает? Это потрясение. Это сотрясение всего ваше мышление и сознание, что стало слишком ригидным, жестким и неподатливым. И это сотрясение каким-то образом выбрасывает вас из привычных рамок, безограничивающих, не дающих действовать или жить, или чувствовать себя счастливым обстоятельством. Удивительная вещь. Я знаю много людей, которые выбрали карту исповедь в качестве самой интересной. Все эти люди говорили о том, что все то, что случилось, и все то, что происходило вокруг них в некий кризисный момент в конечном итоге оказалось к лучшему. Вот это и есть вечный оптимизм карты исповедь. Потому что когда мы исповедуемся, мы выбрасываем из себя или формулируем, переводим в слова То, что мы считаем грехом. А грех это все то, что мы натворили. Все то, что мы совершили в этой жизни лишнего и ненужного с точки зрения того самого большого и чистого, что все равно неминуемо скрывается внутри нас. Исповедь это своего рода удар грома, наводящий порядок в нашей жизни, если, конечно, мы относимся к работе над исповедью всерьез. Исповедь — это отбрасывание лишнего и поиск настоящего, подлинного в себе самом. Стряска позволяет выявить дефекты слабые места, неспособные выдержать стресс. Она разрушает ощущение сложившиеся привычки ложной безопасности во всех сферах жизни, на работе, дома, в отношениях или в отношении самого себя. Дело в том, что башня с точки зрения чисто психологического зеркала означает все то, что мы называем уверенностью в себе. Поскольку эта уверенность в себе у большинства людей в обычной жизни основана на некоторой системе наших убежденностей по отношению к своей жизни. Мы можем быть убеждены, что мы достигли на службе абсолютно непоколебимых позиций. Мы можем быть убеждены, что наши жены и его мужья бесконечно преданы нам нас любят. Мы можем быть убеждены в том, что человек является нашим ближайшим другом и не подведет никогда. Мы можем быть убеждены, что позиции, занятые нами в жизни, позволяют зарабатывать достаточно. Мы прекрасно знаем, что человек не в состоянии учитывать всех обстоятельств, которые могут сложиться в его жизнь. Наша неуверенность в себе базируется на том, что мы понимаем, что не можем проанализировать и учесть всех вероятностей, которые существуют в в нашей жизни. Но, тем не менее, удар молнии всегда служит для нас неожиданностью. Удивительно то, почти всегда после периода стресса выясняется, что эти изменения были к лучшему. Больнее всего переживаются уколы самолюбия, гордыни или гордости. Однако они всегда ослепляют, всегда являются ловушкой, которая позволяет другим манипулировать нами. Однако башня, появившаяся в раскладе Таро в прямом или перевернутом виде, ни в коем случае не является предсказанием беды. Точнее, она может внешне выглядеть как беда или как неприятность. На самом деле она является переменой судьбы, освобождающей нас от ненужных ограничений. Перемены судьбы которые связаны со вспышками интуициями, озарениями, инсайтами, новаторскими идеями. Молния – это ведь глаз Божий, просветление, озарение, которое открывает новые возможности. А пламя – это энергия, которая побуждает к действию и служит чем-то вроде свечи зажигания в нашей личной жизни. Но одновременно это и не просто инсайд, и не просто вспышка озарения. Это вспышка озарения, которая приходит, когда у человека появляются сомнения. Ведь и на исповедь мы с вами идем тогда, когда сомнения в правильности тех или иных поступков нас одолевает Это прямая башня. ну что же такое перевернутый вид карты? Я бы сказал, что перевернутый ее вид – это вид паранойи. Если вы просто перевернете карту и положите ее перед собой, то поймете, что изображенные на ней люди – по-прежнему пытаются взлететь, несмотря на то, что обстоятельства рушат, если смотреть в перевернутом виде, уже не вершина башни, а ее фундамент. То есть жизнь требует перемен, посылая один с другим стрессы и тревожные сигналы, а человек, погруженный в самоуверенность в ощущении того что он размышлял правильно продолжает действовать по-прежнему пытаясь взлететь или разнести свою эвилонскую башню с новых небесам Coaón mi amor quedó mi amor quedó hueco mi corazón quedó Se apagó de a poco Se apagó de a poco Sin tu sol Mi piasmita Se apagó de a poco Se apagó de a poco Sin tu sol Hueco mi corazón Hueco mi amor Quedo hueco Mi corazón quedo I tu mano, que to mi que toco mi cara, jo, lloré. I tu mano, que toco mi cara, que toco mi cara, jo, lloré. Hueco mi corazon, ueko, mi amor quedo, ueko, mi corazon o Потому что диагноз этот фактически представляет из себя систему человеческих рассуждений или размышлений, вполне банальных, но приводящих к неверным выводам. Бред ревности – это размышления, основанные на подозрительности, но ничуть они не представляют из себя ничего большего, чем размышления. Человек складывает ряд примет внешнего мира и приходит к выводу, что жена ему изменяет. Если вы задумаетесь, то поймете, что такие размышления возможны только при условии первородного греха, то есть только в том случае, если человек изначально убежден в том, что он знает истину о добре и зле. Если он и имеет право судить о том, что из себя представляет добро, а что зло. А так как он абсолютно прав, то он, будучи абсолютно правым, Не может быть виноват в каких-то неприятностях и бедах, которые существуют в его жизни. Но если он в этом не виноват, то кто же тогда виноват? Виноватым обычно оказываются близкие, в первую очередь, жена. Что-то в основании его личности рушится, а ему кажется, что он взлетает к небесам. Я специально так разжевываю ситуацию ревности не только потому, что она очень часто встречается, а еще и потому, что еще чаще встречаются такие рассуждения человеческие. Я прав. Я узнал, знаю жизнь, я познал, что значит ревность что такое добро и зло, в моей жизни виноваты все окружающие, кроме меня. Так образуется бред. Бред, который периодически меняет историю. Такие бредоподобные заключения которое мы делаем не имея в душе достаточной информации о добре и зле и даже просто не умея размышлять об этом очень часто и приводят человека к каким-то жизненным катастрофам эти жизненные катастрофы оказываются необходимыми для того, чтобы человек испытал сомнения и прислушался. Ведь когда стрессы, встряски и беды случаются, мы вдруг начинаем к чему-то прислушиваться. Это чувство, ощущение существует у нас постоянно. Его и описывает 16 аркан. Это ощущение того, что я был неправ, совершая какие-то поступки. Мы это всегда чувствуем. Катастрофа происходит потому что мы делаем что-то искусственное, совершаем насилие над собой, поступаем так, как принято и модно, а не так, как велит наша совесть. Мы работаем через силу, потому что мы этого не хотим, потому что мы не хотим заниматься той деятельностью, которой занимаемся, И это приводит к бедам. Мы живем не с мужчинами или женщинами, в которых остро нуждаемся. Мы, особенно часто молодые сегодня, совершаем браки, потому что так выгодно. Потому что Девушка должна быть замужем. Впрочем, это все хорошо знакомо. Что-то внутри нас сопротивляется и кричит. Далеко не всегда это совесть. Просто для того, чтобы не сомневаться в поступке, который нам кажется выверен логически... Мы должны в определенном смысле этого слова страдать с паранойей. Потому что для того, чтобы совершить абсолютно верный поступок, у нас вечно не хватает информации. Брак по расчету, ну, например, вовсе не гарантирует внезапного банкротства мужа. Поскольку мы не можем знать, всех экономических обстоятельств, которые существуют в ее фирме и в той области, в которой он ведет свой бизнес. Мы только считаем, что поступаем разумно. На самом деле, мы поступаем разумно, опираясь на мифы, о которых мы говорили при размышлениях о великом Аркании козел. Поскольку у нас нет способа увидеть всю картину. И есть. И человек в очистительном кризисе, а в кризисе мы всегда исповедуемся перед самими собой, вдруг начинает Это остро понимать, как будто истина как молния или как огонь вдруг вырывается из построенной нами башни абсолютно логических и разумных рассуждений. Далеко не всегда человек следует дальше следом за проблесками сомнений. гораздо чаще мы конечно снова и снова не доверяем этим внутренним ощущениям и мучительными усилиями стараемся жить и рассуждать по-прежнему Кто за усилие прячется за карты исповедь или башню? Это усилие на самом деле одновременно и очень простое и бесконечно сложное. Собственно говоря, на карте изображено... Второе рождение. Именно то, что Иисус Христос называл необходимостью рождения в духе. Арина Декарт считал, что с этого момента начинается подлинное человеческое бытие. Именно момент второго рождения, описывается его словами, «Я мыслю, следовательно, существую» – кагито-эргосун. Это концентрация сил человеческого существа вокруг усилия мысли. слушайте слова, сказанные по этому поводу Мирабом Мамардашвили. «Тогда в его существовании откладывается нечто такое, что потом будет называться бытием, в отличие от бытия предметов. Животные и предметы, в отличие от человека, не рождаются второй раз вторым непорочным рождением. Что же такое усилие мысли по Декарту? Это усилие, рождающая способность понимать, Соотносить временное и быстро быстропроходящее с вечным и неизменным. Воспринимать ее минутно, как знаки вечности. Это ведь именно это чувство лишь спрятано в глубине любого кризиса, любой беды или любого жизненного перелома, который мы воспринимаем как стресса. Но вдруг начинаем понимать Так должно быть Так в общем лучше И это есть миг соотношение себя с вечностью Тогда человек не охватывает безумие И он не растворяется В разноцветном дожде Который сходит с небес Что же это Замышления. «Так и должно быть» — это мысль, предполагающая того, чего я хотел. Я ведь хотел быть большим, чем я есть, и для этого строил башню. Но эту башню, мое строительство все равно разрушит время». И если я могу воспринять это разрушение как справедливость, значит я обнаруживаю вечное и неприходящее начало в себе. И начинаю на него нанизывать свои мысли, ощущения, свой жизненный опыт. Вместо того, чтобы строить, я начинаю расти. Как растет дерево, древо вечной жизни в центре рая. Да очень просто. Она растет, принимая в себя солнечные лучи, принимая в себя молекулы углекислого газа, принимая в себя воду и минеральные соли из почвы. Из того, что дерево приняло. Оно формирует себя, поднимаясь все выше и выше, навстречу солнцу. Сознание человеческое разучилось принимать. Мы вместо деревьев стали строить башни. Пытаясь уродовать то, что было кем-то Вселенной, вечностью, космическим сознанием, Богом, промысленно про нас. Как только мы принимаем необходимость страдания, которая вдруг возникла на нашем горизонте, мы неожиданно получаем отношение к вечной жизни. Мы с вами лишились мифов социализма. Миф, придуманный человеком, это и есть дьявол. Это некая логическая конструкция, захватывающая, поглощающая нашу душу, живущая отдельной жизнью. Это вызвало то, что происходит на картинке Исповедь нам снесло крышу, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Дальше все зависит от того, сможем ли мы понять жизнь с помощью вечных понятий. Любви, свободы, Бога, личности. Справедливости Того разрушения Так долго выстраиваемых нами мифов Которое произошло Если сможем Душа наша будет жить вечно Если оставим себе Только логику И придуманные нами мифы Все построено будет неминуемо разрушена. Признаться надо в этом, в первую очередь, самому себе. Потому что, если образ Бога вечно существует в глубине человеческой души, то Он примет нашу исповедь. И все неприятности вдруг окажутся шагом к новой жизни оно необходимо нам для очищения от того, что мы сами прекрасно понимаем в себе как грех, как что-то ненужное. Спокойной ночи.